Хенрик Вангер показывал дорогу, и Микаэль следовал за ним. Они вошли в продолговатый кабинет, размером около сорока квадратных метров, расположенный в торце дома. Большую часть — метров десять. Одной длинной стены от пола до потолка занимали книжные полки, уставленные немыслимой смесью из художественной литературы, биографий, книг по истории, справочников по торговле и промышленности, а также толстых папок. Книги были расположены без видимого порядка. Стеллаж, похоже, активно использовался, и Микаэль сделал вывод, что Хенрик Вангер — человек читающий. Вдоль противоположной стены вытянулся длинный письменный стол из темного дуба, поставленный таким образом, что сидящий за ним был обращен лицом к комнате, На стене в застекленных рамках педантичными рядами располагалось большое собрание засушенных цветов. Из торцевого окна Хенрику Вангеру открывался вид на мост и церковь. Возле окна стояли диван, мягкие кресла и журнальный столик, на котором Анна приготовила чашки, термос, домашние булочки и печенье. Хенрик Вангер сделал приглашающий жест — Но Микаэль притворился, что не понял. Вместо того, чтобы сесть, он с любопытством прошелся по комнате, осмотрев сначала книжные полки, а затем стену с цветами. Письменный стол был аккуратно прибран, какие-то бумаги лежали стопкой, на краю стола стояла рамочка с фотографией темноволосой молоденькой девушки, красивой, с озорным взглядом. — Барышня, становящаяся опасной, — подумал Микаэль. Фотография, видимо, была сделана при конфирмации. Она выцвела и выглядела очень старой. Внезапно Микаэль осознал, что Хенрик Вангер за ним наблюдает. «Ты помнишь ее, Микаэль?» — спросил он. «Помню». Микаэль удивленно поднял брови. «Да. Вы с ней встречались. Ты ведь уже бывал в этой комнате». Микаэль огляделся и отрицательно покачал головой. «Ну да. Как же ты можешь это помнить? Я знал твоего отца. В 50-е и 60-е годы я неоднократно приглашал Курта Блумквиста налаживать и чинить оборудование. Он был талантливым человеком. Я пытался уговорить его продолжить учиться, чтобы стать инженером». Ты провел здесь все лето 63-го года, когда мы меняли оборудование на бумагоделательном заводе в Хедестаде. Найти жилье для вашей семьи было трудно, и мы поселили вас в маленьком деревянном доме через дорогу. Его видно из этого окна. Хенрик Вангер подошел к письменному столу и поднял портрет. Это Харрет Вангер. Внучка моего брата, Рикарда Вангера, она иногда присматривала за тобой в то лето. Тебе было два года, и должно было исполниться три. Или было уже три? Я точно не помню. А ей было двенадцать лет. Извините, пожалуйста, но я совершенно не помню того, о чем вы рассказываете. Микаэль даже усомнился в том, что Хенрик Вангер говорит правду. Понимаю. «Но я-то тебя помню. Ты бегал тут по всему двору, а Харриет следом. Мне было слышно, как ты кричал, когда обо что-нибудь спотыкался. Я помню, что как-то раз подарил тебе игрушку — желтый металлический трактор, с которым сам играл в детстве, и он тебе безумно понравился. Думаю, что из-за цвета». У Микаэля вдруг все внутри похолодело. Он действительно помнил желтый трактор. Когда он подрос, трактор украшал полку его мальчишской комнаты. «Вспомнил? Ты помнишь эту игрушку?» «Я ее помню». «Возможно, вам будет приятно узнать, что этот трактор все еще жив. Он в музее игрушек на Марио Торгет в Стокгольме. Я отдал его туда, когда они десять лет назад разыскивали подлинные старые игрушки. Неужели?» — довольно усмехнулся. — Хенрик Вангер, дай-ка я тебе покажу. Старик подошел к стеллажу и вытащил с одной из нижних полок фотоальбом. Микаэль заметил, что ему явно было трудно нагибаться, и чтобы распрямиться, пришлось опереться о стеллаж. Хенрик Вангер знаком предложил Микаэлю сесть на диван, а сам стал перелистывать альбом. Он знал, что ищет, и вскоре, положив альбом на журнальный столик, указал на черно-белую любительскую фотографию — в нижнем углу которой виднелась тень фотографа. На переднем плане стоял маленький светловолосый мальчуган в коротких штанишках, растерянный и с некоторой опаской таращившийся прямо в камеру. «Это ты в то лето. Твои родители сидят на заднем плане. Харриет немного закрыта твоей мамой, а мальчик слева от твоего отца — это брат Харриет Мартин Вангер, который сегодня руководит концерном «Вангер». Микаэль без труда узнал своих родителей. Мать явно находилась в положении, значит, сестра уже была в проекте. Он со смешными чувствами разглядывал фотографию, а Хенрик Вангер тем временем налил кофе и пододвинул тарелку с булочками. «Я знаю, что твой отец умер». «А мать жива?» «Нет», — ответил Микаэль. «Она умерла три года назад». «Приятная была женщина. Я ее очень хорошо помню, но я уверен, что вы попросили меня приехать не для того, чтобы вспоминать моих родителей. Ты совершенно прав. Я готовился к разговору с тобой несколько дней, но сейчас, когда ты наконец сидишь передо мной, я толком не знаю, с какого конца начать». «Вероятно, перед поездкой сюда ты кое-что обо мне прочел». Тогда тебе известно, что когда-то я имел большое влияние на шведскую промышленность и рынок труда. Теперь я старик, которому, разумеется, вскоре предстоит умереть, и, пожалуй, смерть как раз будет прекрасной исходной точкой для нашего разговора». Михаил сделал глоток кофе, заваренного кофе, и задумался о том, к чему же эта история приведет. У меня болит бедро, и мне трудно совершать долгие прогулки. В один прекрасный день ты на себе почувствуешь, как у стариков иссякают силы, но я не болен и не страдаю старческим слабоумием. Я не думаю о смерти постоянно, но в моем возрасте уже приходится иметь в виду, что мое время на исходе. Наступает такой момент, когда хочется подвести черту и завершить все неоконченные дела. Ты понимаешь, о чем я говорю? Микаэль кивнул. Хенрик Вангер изъяснялся четким и твердым голосом, и Микаэль уже отметил, что старик вовсе не слабоумен и отличается трезвостью мышления. Меня больше всего интересует, зачем я здесь, — повторил он. «Я пригласил тебя приехать, потому что хочу попросить тебя помочь мне подвести эту самую черту. У меня осталось несколько незавершенных дел». «Почему именно меня?» «Я хочу сказать, почему вы думаете, что я смогу вам помочь?» «Потому что как раз когда я стал подумывать о том, чтобы кого-нибудь нанять, твое имя громко прозвучало в связи с делом Веннерстрема. Я ведь знал, кто ты. Возможно, еще и потому, что когда-то, в раннем детстве, ты сидел у меня на коленях. Он протестующе замахал рукой. «Нет, пойми меня правильно». Я не рассчитываю, что ты будешь помогать мне из сентиментальных соображений. Я просто объясняю, почему у меня возникло побуждение связаться именно с тобой». Микаэль дружелюбно рассмеялся. «Да, на коленях, которых я совершенно не помню. Но откуда вы узнали, кто я такой? Я хочу сказать, что дело ведь было в начале шестидесятых. Извини, но ты меня неправильно понял». Вы переехали в Стокгольм, когда твой отец получил должность руководителя мастерской на заводе «Зариндерс Меканиска». Это было одно из многих предприятий, входивших в концерн «Вангер». И на эту работу его устроил я. У него не было образования, но я знал, на что он способен. В те годы мы с твоим отцом неоднократно встречались, когда у меня бывали дела на «Зариндерс». Близкими друзьями мы не были, однако всегда останавливались побеседовать. В последний раз я видел его за год до кончины, и тогда он рассказал мне, что ты поступил в высшую школу журналистики. Он очень тобой гордился. Вскоре после этого ты прославился на всю страну в связи с бандой грабителей, Калле, Блумквист и все такое. Я следил за тобой и за эти годы прочел много твоих статей. «Кстати, я довольно часто читаю «Миллениум». «Хорошо, понятно. Но что именно вы хотите, чтобы я сделал?» Хенрик Вангер опустил взгляд на руки и затем сделал несколько глотков кофе, словно ему требовалась маленькая передышка, прежде чем, наконец, подойти к сути дела. «Микаэль, перед тем, как начну рассказывать, я хотел бы заключить с тобой соглашение». Мне надо, чтобы ты сделал для меня две вещи. Одна из них является скорее предлогом, вторая — собственно делом. Какое соглашение? Я расскажу тебе историю в двух частях. В первой речь пойдет о семье Вангер. Это предлог. История будет длинной и мрачной, но я постараюсь придерживаться только чистой правды. Вторая часть — представляет собой непосредственно мое дело. Думаю, что временами мой рассказ будет казаться тебе безумным. Мне надо, чтобы ты выслушал мою историю до конца. Все то, что я от тебя хочу и что я тебе предлагаю. Прежде чем примешь решение, возьмешься ты за эту работу или нет. Микаэль вздохнул. Было очевидно, что Хенрик Вангер не намерен кратко и четко изложить свое дело, и отпустить его на вечерний поезд. Можно не сомневаться, что, если он позвонит Дирку Фруде с просьбой отвезти его на станцию, машина не заведется из-за мороза. Старик, должно быть, потратил много времени, обдумывая, как поймать его на крючок. Микаэль заподозрил, что все происходившее с момента, когда он вступил в кабинет, было хорошо срежиссированным спектаклем. Для начала пускается в ход неожиданность. Он, оказывается, встречался с Хенриком Вангером в детстве, потом ему показывают фотографию родителей, упирая на то, что его отец и Хенрик Вангер были друзьями, произносят лестные слова о том, что старик знал, кто такой Микаэль Блумквист, и годами издали следил за его карьерой. Все это, возможно, и содержало зерно истины, но вместе с тем соответствовало элементарному психологическому расчету. Иными словами, Генрик Вангер был прекрасным манипулятором с многолетним опытом общения за закрытыми дверями с куда более крутыми людьми. Не случайно он стал одним из ведущих промышленных магнатов Швеции. Микаэль пришел к выводу, что Хенрик Вангер... Желает от него чего-то такого, чего ему, вероятно, делать совершенно не захочется. Оставалось только выведать, о чем идет речь, поблагодарить и отказаться, и постараться успеть на вечерний поезд. «Извините, так дело не пойдет», — сказал он и взглянул на часы. «Я пробыл здесь уже двадцать минут. Даю вам ровно тридцать минут, чтобы рассказать все, что сочтете нужным. Затем я вызываю такси и еду домой». На мгновение Хенрик Вангер выбился из роли добросердечного патриарха, и Микаэль почувствовал в нем того беспощадного руководителя производства, каким он бывал в годы своего величия, когда ему приходилось одолевать сопротивление или разбираться с каким-нибудь строптивым новым членом правления. Его рот скривился в горькой усмешке. Понятно. Все очень просто. Не надо ходить вокруг да около. Скажите, что вы хотите, чтобы я сделал, и я решу, возьмусь я за это или нет. Вы хотите сказать, что если я не сумею уговорить вас за 30 минут, то не смогу это сделать и за 30 дней? Что-то в этом роде. Но мой рассказ долг и сложен. Сократите и упростите. В журналистике так принято. 29 минут. Хенрик Авангер поднял руку. Хватит.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 хорошо, но в чем заключается работа, которую вы хотите мне предложить? Что вам известно о семье Вангер?» Микаэль развел руками. «Ну, в основном то, что я успел прочесть в интернете, после того, как в понедельник мне позвонил Фруде. В ваше время Вангер был одним из мощнейших промышленных концернов Швеции, а сейчас его масштаб значительно сократился. Генеральным директором является Мартин Вангер». «Да, я знаю еще кое-что, но к чему вы клоните?» «Мартин. Он хороший человек, но по большому счету не боец. Он не способен руководить концерном в кризисной ситуации. Мартин хочет проводить модернизацию и специализацию, что, по сути, правильно. Но ему с трудом удается продвигать свои идеи, и еще труднее обеспечивать финансирование».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 В 17-летнем возрасте Рикард, который был фанатичным националистом и ненавидел евреев, вступил в шведский националистический союз борцов за свободу. Одно из первых нацистских объединений Швеции. Неправда ли мило, что нацисты всегда умудряются вставить в свою пропаганду слово «свобода»? Хенрик Вангер достал еще один фотоальбом и нашел нужную страницу. Вот Рикард в компании ветеринара Биргера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 В первой половине 30-х годов мой брат поселил жену с ребенком здесь, в Хедестаде, а полк, к которому он был приписан, размещался в Евле. В свободное время Рикард разъезжал по округе, агитируя за нацистов. В 36-м у него произошла крупная стычка с отцом, после чего отец полностью лишил Рикарда материальной поддержки. Тогда ему пришлось обеспечивать себя самому — Он переехал с семьей в Стокгольм и жил довольно бедно. А своих средств у него не было. Его наследство было вложено в концерн на безотзывных условиях. Он мог его продать только членам семьи. Стоит еще добавить, что Рикард был жестоким домашним тираном, почти полностью лишенным каких-либо положительных качеств. Он бил жену и истязал ребенка. Готфрид рос забитым и затравленным мальчиком. Когда Рикард погиб, ему было 13 лет. Думаю, на тот момент для Готфрида это был самый счастливый день в жизни. Мой отец жалился над вдовой и ребенком, перевез их в Хедестат, дал им квартиру и следил за тем, чтобы у Маргареты были средства к существованию. Если Рикард являлся представителем темной и фанатичной стороны семьи, то Готфрид отражал ленивую сторону.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 Мартин родился в 48-м, Харрет — в 50 -м. Они росли в обстановке хаоса с матерью, которая их постоянно покидала, и отцом, который постепенно спивался. В 58-м году вмешался я, Готфрид с Изабеллой жили тогда в Хедестаде, я заставил их переехать сюда.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 Из нашей семьи убил Харрет Вангер и уже почти сорок лет пытается свести меня с ума».